Девятнадцатая марта, суббота. В зиму беспросветная обыватель с своими буднями и глупостью прячется в коробках и ящиках домов. Летом все это вываливается на улицу. Не видишь лика природы на пропыленных мостовых. А сейчас, бредучи переулками, всякой день новые прочитываешь. Переулочки, как бредок вечерни сказывают мне сколько про себя друга столько о том что делает сейчас там в сергиевых рощах полях деревнюшках то было дождями и свело съел снегати до да пять новый на сутки за сутками пать было чудно так было весну грязные снега а тут белека не груддился вчера в канон похвалы ветру севера представищу при солнце водой взялись дороги к вечеру прихватила инде летком да уж вот хруст по городу мартовский я чтоб носом не клюнуть все под ноги гляжу так что ведомость у меня выписано пути де дороженьки сам рисовать не могу не вижу и человеческого художества а вот как творец учнет первого по снегам, а потом по талым глином весну красную разрисовывать, это соглядать я хочу, могу. Не столько, может быть, худыми глазишками сквозь очки, сколько убогой моей сердечной радостью к сим вытаивающим градским плитам, к сим возносящимся в позднее вечернее небо голым ищевить вям, к сему высокому тоненькому серпу месяца. Я сейчас на асфальт не обижусь. Он после снегов вымытый, высохший цвет имеет. за Запылиться ему неоткуда. Рядом с тротуаром широкая полоса снега идет. Две широких каймы снегов так и бегут из переулка в переулок. Они, гляди-ка, на Страстной ручьями возьмутся. А середка дороги наводопила да доуледенела И хрустит так весело под ногами у тебя. Не хожь, да... Смытого плитуара соступишь Кружевной у льдинкой хрупнуть. А главное, улицу уж к Пасхе вымыты, Ни снегу, ни пыли, чисто, любо так. Бывало, мимозы желтые душисты уж давно продавали. Люблю тот край, где зимы долги, Но где весна так молода. Из стихотворения Алексея Константиновича Толстого «Моя душа летит приветом». Любишь ты весна долго, еще долго, и в городе хорошо будет. Древние камни, старые дома города люблю. Третьего дня стою вечеру на дворике нашем, и сказка такая виделась. Еще не ночь, но и не день. Свет не тот месяца не то, от зари еще не угаснувший там за домами. В небе созвезди уж весенние, и по ранней весеннему стоит над углом двора серп месяц и жарко уж в Но из-за угла в угол дворика постлано бело-нарядное сияющее бело празднично скатерть непорочного белого снега. Молчащие, что закрытые шкатулки, старинные дома кажутся древними игрушками, расставленными на праздничной скатерти. Стоишь, глядишь, точно тебе кто балладу средневековую сказывает о старом городе, об этих стогадовалых домах под высокими крышами, об этом тоненьком, остром серпе мартовского месяца, что как свеча горит в небе. Христианство, восток и запад, великие культуры христианства, как все пренебесно лазурно, хрустально, чисто, как все прекрасно, трогательно, какая слава, какая честь сподобится этой культуре. Поэзия, музыка, литература, философия, искусство, живопись, зодчество — какие высокие вечные образы хранит эта культура хранит не музейно но живет блаженную вечно живую памятью своих любимых героев преподобная мать и марии моли бога о нас в эти дни церковь приводит нас берет за руку и указывает жизнь замечательную безд греха и горняя вершина святости Все виды разврата, и вот пятнадцать веков восток и запад в дни сии преклоняют колено и поют, и величают, и ублажают преподобное Мать и Мария, моли Бога нас. Служительница греха, яко никто же им, стала ангелом земным, яко поводом ходите, яко и зверю послужите погребение ея, стала знаменем чистоты. Святости, радости о господи образом покаяния на все времена. Как разительно, как дивно все в житии. 20 марта, воскресенье. Чтоб из низости душою мог подняться человек, С древней матерью землею он вступил в союз навек. С Олимпийской вершины сходит мать Церера вслед, похищенной прозерпины дик лежит пред нею свет. Ни угла, ни угощения нет нигде богини там, и нигде богопочтение не свидетельствует храм. Плод полей и грозды сладкие не блистают на пирах, Лишь дымятся тела статки на кровавых алтарях, И куда печальным оком там Церера не глядит, В унижении глубоком человека всюду зрит, Чтоб из низости душою мог подняться человек С древней матерью землею он вступил в союз навек. И вот в самом-то этом позоре я вдруг начинаю гимн. Пусть я проклят, пусть я низок и подл, но пусть я целую край той ризы, в которой облекается Бог мой. Пусть я иду в то же самое время всюду за чертом, но я все-таки твой сын, Господи, и люблю тебя, я ощущаю радость, без которой нельзя миру стоять и быть. Монолог Дмитрия Карамазова из романа Достоевского «Братья Карамазовы». Часть первая, книга третья, глава третья. Исповедь горячего сердца. В стихах. Душу Божьего творения, радость вечная поит, Тайной силой у брожения кубок жизни пламенит. Травку выманила к свету, в солнце... Хаос развела и в пространствах звездочету неподвластных разлила. у груди благой природы все, что дышит, радость пьет. Все создания, все народы за собой она влечет. Нам друзей дала в несчастье грозди и сок венки хорит. насекомом сладострасти ангел богу предстоит шерген цитирует строфы из баллады элевзинский праздник шиллера в переводе жуковского эту балладу цитирует в «Братьях карамазовых дмитрий карамазов дивное дело природа у груди благой природы все что дышит радость пьет мать земля мать превятая богородица мать нас родившая Душу Божьего творения, Радость вечная поит. Это радость вечная, Троица живоначальная, Отец, Сын и Дух Святый. 22 марта, вторник. Весна-то не доропится Говорят, в Благовещине Птица гнезда не вьет, Где вид-то? Дороги падями перемело. Трамваи не идут, снег блестит, холодно, воды будет много. А братишка башмаки с ног снял, да, на трубу понес. Я взвыл, книг наладил, и но книги кому еще навалишь, а есть надо сегодня. Да еще чадышко забегала простуженно и голодно, характерица у него дико вспыльчив. Одолели. Шуточками, приятели, там, а чей-то никак медный лоб смычок разбил. Брателка с тем утешает, что этот месяц паёк раньше выдадут. Ещё слава богу, что детище нашего хоть в неделю раз от дома видим, а там, о, на войне, сколько? О, сколько этих вот ещё детских глазишек ежедневно, ежечасно, навеки закроется. О, детище наше, детище! В оконце гляжу, два стеклышка только раскутаны. Было на улице все снегами занесено, лишь тропы протоптаны. И, ну, я четвертый день на дворе не бывал. Может, вылезешь из берлоги своей и учуешь, Март, вот, благовещень-то предвесенье. Числа такие, что в два дня утопель может створиться. Болезнь. Беспомощность — нужда, холод и голод, тревога и отчаянность, а брателькинам — нездоровье. И сестренка забыта в конец братцам единоутробным, и Мишка вправе по пособеждать. И равнодушие прежних друзей, и взаимодавцы за глотку берут, и вправе они на себя надо негодовать только с пользой, что хватать не сумел учиться мне сегодня стало видно, какое время лишачье. Мне все, — отец Павел говорил, — надо и для себя, надо и для внешних, а я не поспеваю в два-ти пути ходить. Убог! Время я свое распорядить не умел никогда. Хватаясь и дрожа минутами, когда светлое Божье душу убогую мое озарит, я упускал, может быть, часы нужной работы. Кипу бумаги исписал уж, а надобно ли это кому? Надо! Пусть ведомо будет, что как ни старался сатана засать, а стать не искорку радости Господней на сей земле, это его не удалось. И свет во тьме светит, и тьма его не объят И но ну, пору безнадежность, беспросветность... И одолят душу, поду на сундучишко, на котором сплю, и башку свою несчастную пальтишком накрою. И вот начну, заставлю себя, зачитаю тихонько, распев, как в пасхальную литургию, чтут по стихам. Вначале без слова, и слово без Бога, и Бог без слова, в нем была жизнь и жизнь была свет человеком. Высоко, выше звезд, уносят словеса сии, Евангелие сие. Уж коль величественно, коль прекрасное высоко ночное звездное небо, но сие вечное пренебесное Евангелие, еже чтется в Христову ночь. Сии дивные слова о слове предвечном. Так на крыльях Орлиха понесут. Жизнь бьет так, теперь не говорят жизнь, но, житуха, что я давно с копыльев слетел, на коленках ползую в прямом и переносном смысле. Но вопиет Павел, радуяся, о имени Иисусе Христово всякое колено да поклонится. Пущай тебя, житуха, с ног сбила. Ты тем воспользуйся, да жизнь настоящую начни, на коленках тебе будет надежнее. Пустотным мертвящим сквозняком века сего не так повивать будет. Радость навеки, ежа Христос воскресе. Аще Христос не воскрес, тщетна жизнь наша, а жизнь не тщетна. Тому залог и недовольство души томление ее искание то что скучными в конце концов оказываются песни земли напиши человечью себя на сердце коронуйся, как царскую диадемою, этим вот ирмосом пасхального канона е же день просветимся людие пасха господня пасха от смерти к жизни и от земли на небо привел Христос нас, поющий гимны победные. Первый Ирмос Пасхального канона Воскресенье день, просветимся, люди, Пасха, Господня Пасха, от смерти Бог жизни и от земли к небеси, Христос Бог нас, приведи победную поющая. И этими поне двумя тропарями упивайся, как вином, хотя всей жизни и подвигом очистим чувства, и тогда, несомненно, узрим Христа блестающе неприступным светом воскресенья. Что значит страдание, болезнь и нужда, хоть бы и пожизненный ежели через это по поне... При конце живота, в грядущую Христову ночь, ясно услышишь ты Христа, рекуща, ти, радуйся, и обрадуешься навеки победно поюще, Христос воскресе из мертвых, паки тропарь. «Да радуется земля, да празднует мир, Христос ста веселие вечное, Христос воскресе из мертвых, ныне все исполнилось света, небо и земля и преисподние, да празднует у вся тварь восстание Христово, в нем же утверждаемся». Шерген цитирует пасхальный канон. «В нем же утверждаемся, тина» болото вексей а ты утверждайся на камне на христе нащуп его ногами не теряй помни что и нового утверждений нет осенью в ночи, и в туманах в непогодушку река то бурлива да в дождях широка а опором все ходит направляет людей сквозь буду непогоду В потемках тех нащупывают люди канат, да держатся за него и тянутся к тому берегу. Этот канат — Христос. А паром с людьми — род человеческий, переплывающий многобурную, многомятежную реку жития всего Утеряли люди Бога, утеряли и радость, и поискать, спохватиться некогда. Утеряли Бога, утеряли и разум. Ум века сего скотский ум. То, что человечество забывает Бога, есть явление, несомненно, склеротическое, дряхлость, маразм, собачья старость. Не сегодня мудрость, с позволения сказать, века сего начала вырабатывать одуряющие свои газы. Уж чем только они вечную лазурь небесную не чатся застить, Каких газов зловонных не вырабатывают, Какими тучами не пыжатся зори вечные заслонить. Небо мира Божьего, и небо внутреннее наше, Как досками заколочено, Желтую дымную завесу и заволочено. Но глядите, какие лучи сквозь этих туч! пробиваются. Христос, вечное солнце. Уж сколько на базаре шуму, гаму, свисту, писку. А собачонка не пинков не чует, ни гаму, ни хаю не слышит, одно знает, хозяйка кормилица не потеряет. Хозяин чуть свистнет, умная, верная собачка уж сыщет. Так и нам надо на базар века сего поплевывать. Стоптали тебя в грязь, унизили. Ты скажи себе, это я со Христом сопогребаюсь. В болезнях ты изнемок люди из тебя без правды слезы выжимают поездом а скину. Сраспинахся тебе, Христе, совостою днесь, воскресну тебе. Многие скорби праведным полезны. А уж грешному, скорбь, что золото, которому радость навеки купить можно. Двадцать третий марта. Среда. Днеть всемирной радости. Начатки предпразднественные воспеть повелевают. Радость обрадованную говорил принеси Все теперь дни пошли радости начатки. В пятницу благовещение, суббота лазарева, утреня с вербочками, воскресенье цветоносное, вербное и затем день дня больше, день дня сладостней, дни стросной седмицы. Надо у праздница от каторжной житухи у в лазурную жизнь сих благодатных дней. Житуха Не подпущает к празднику. Мы стоим, да праздника-то, Что толпа трамвая после работы. Вот на него, Чтоб увез домой, а не тут-то было. Жетуха хоп тебя по затылку, Хоп зашиворот, пожалуйте в милицию. Так вот сидишь вместо праздника. Послезавтра благовещение. Благовествуй, земле, радость великую. Хвалите небесобожью славу. А я настолько отупел, Что вот никак приникнуть к царственности сей не могу. Праздник благовещен! Какая слава нисходит на землю! Каким царственным венцом благословленно Коронована наша мать-земля! Житуха сипит, у нее давно нет носа, Она потому и благоухания не чует, Но что я так негодую? Присмыкающиеся всегда были, скажем, в дни лазурной ранней утренней элады которая все видела и знала вокруг себя живым и божественным. Разве тогда не было лягушек, мышей, пшей, блох, не было проказа чумы? Правда, увы, чума и проказа, крысы его вошь, и числились тогда как таковы. Но начнём с вот этих угаров, выскочим из промозглых каторжных казарм на волю, вырвемся из мерзости запустения в свободу, в полноту, скинем позор облечёмся в славу, сбросим окаянный хомут горя зла Не захотим больше валяться в гроби вонючем, скаредного безбожья, полно сидеть в этом нужнике. Погляди, Благословенна земля, мать земля, лазурно Божье небо, Белые горницы Назарета, сребро-белые крылья Архангела, Свист крил голубиный Мария, преблагословенная радуйся, благодатная, Радуйся, обрадованная, это небо земле говорит. Радуйся, Господь с тобою, благовествуй, земля радость велию, И небеса вместе с землею хвалят Божью славу. Днесь всемирной радости начала, — поет церкви убогие мы, немощные, сбитые с ног без носа и неотвязной нашей сапатой, щегомохой, бесорожей житухой, валяемся мы, где попало, как попало, но вспомним, что дана нам слава. Вернемся к славе чад божьих Слышишь благовестие радости всемирной? Житуха, дней наших — это лишь сон мрачный. Это болезнь. Стряхни сон-то, и ночь прошла. Утро Господне в мире. Эрхангел благовествует землерадость великую. Гляди-ка, слави сияние земля та наша. Пусть, житуха! Так гнусит еще свое. Ей всем веке на волю это дано, допущен это гниль позор. Но возьмемся мы за свою славу. Архангельский глаз, вопиетти, чистая, радуйся, благодатная.